Глава 133. О благородной святой жене Наталии. Наталия, благородная жена Адриана, командующего кавалерией армии императора Максимиана, тайно обратилась в христианство во времена гонений на христиан. Однажды она услышала, что ее супруг Адриан, за которого она непрестанно молилась, вдруг тоже обратился в веру, видя мучения христиан и теперь исповедовал имя Иисуса Христа, на что император сильно разгневался и приказал бросить его в страшную темницу. Блаженная жена, обрадовавшись обращению супруга, немедленно отправилась туда утешить его, молясь, чтобы он соблаговолил продолжать то, что начал, целовала путы, которыми он был связан, плача от жалости и радости. Она очень просила его не жалеть о земных радостях, которые так недолговечны, а представлять себе великую славу, которая ему уготована. Долго пробыла там святая жена, укрепляя его и всех других мучеников и молясь Богу, чтобы скорее оказаться среди них. Она очень просила их поддерживать ее супруга, боясь, как бы не пошатнулась его твердость в вере от ужасных мучений. Она навещала его ежедневно, проповедуя твердость и говоря ему много прекрасных слов. Но так как не только она, но и другие жены навещали святых мучеников, император запретил пускать туда женщин. Тогда она переоделась в мужское платье. Когда пришел день последнего мучения Адриана, Наталья была с ним. Она перевязывала и целовала его окровавленные раны, благоговейно плача, и просила его молиться за нее. Так блаженный Адриан представился. Наталья похоронила его со всем благочестием. Одну из его отрубленных рук она оставила и хранила как драгоценную и святую реликвию. После смерти супруга эту святую жену стали принуждать к новому замужеству, так как она принадлежала к благородному роду, была богата и хороша собой. Она денно и нощно молила Бога, чтобы тот вырвал ее из рук тех, кто ее принуждал. Тогда во сне ей явился ее супруг, утешил ее и сказал, чтобы она шла в Константинополь, поскольку надо было похоронить тела многих мучеников, которые там оказались, что она охотно и сделала. Она уже немалое время служила Господу, навещая святых мучеников в тюрьмах, когда ее супруг явился ей во второй раз и сказал, «Сестра моя и друг, помощница Иисуса Христа, приходи сюда, в вечную славу, ведь Господь наш призывает тебя». Тогда она проснулась и сразу после этого умерла.